Атеа пребывал в невозмутимом спокойствии, словно не видя и не слыша ничего вокруг. Он отгородился от мира, чтобы сохранить себя. В его презрительной гордости таилась все та же сила. Тайль заметил стоящую поодаль Муану. Она наблюдала за происходящим с холодным интересом стороннего наблюдателя. Буавен обратился К островитянам. «Этот человек сдался в плен. Он больше не вождь. Он едва не привел вас к гибели, тогда как мы покажем вам дорогу к новой жизни. Научим новой вере, познакомим с разными полезными вещами. Никто из вас не может сказать, что белые люди жестоки. Мы восстановили деревню, мы не убили ни одного мирного жителя и даже пощадили тех, кто ушел в горы и пытался бороться с нами. Мы казним только этого человека, который явился причиной всех зол. С сегодняшнего дня вами будет править совет племени или другой вождь, которого вы изберете и который должен подчиняться нашему наместнику. Он говорил еще долго. Туземцы молчали. Никто не осмеливался... Взглянуть на Атеа. Они выглядели глубоко подавленными. Племя было обезглавлено бесповоротно и навсегда. Старые тропы затоптаны. Древняя вера поставлена под угрозу. На ночь опального вождя заперли в сарае под усиленной охраной солдат. Не доверяя веревкам, Буавен приказал сковать ноги и руки пленника цепями. Он пытался его допросить, но Атеа не удостоил европейца ни единым взглядом и не промолвил ни звука. «Библейское небо», — думал Марис, глядя на кровавые и золотые полосы над головой. «Вероятно, это один из последних закатов, который видит Атеа. Хотя этот человек доставил ему немало беспокойства, капитан не желал его смерти. Когда он вошел в хижину, Моана сидела на полу, скрестив ноги, и терпеливо нанизывала на тонкое волокно тапы мелкие ракушки. Заслышав шаги, она подняла голову, и Марис мигом утонул во взгляде ее бездонных черных глаз. — Что будет с Атеа? — спросила она. — Завтра его отвезут на Нукухева а там, вероятно, будут судить и повесят. — Ты тоже поедешь? — Да. — Я отправлюсь с тобой. Моана умела говорить так, что ей было трудно возразить. — Зачем? — спросил Марис. Ты хочешь присутствовать на казни? — Да, — ответила девушка, но он почувствовал, что она думает о чем-то другом. Ты когда-нибудь видела, как вешают людей? Нет. Это будет малоприятное зрелище, мне все равно. Я хочу быть там. Капитан покачал головой. Сколько раз он слышал о том, что души полинезийских женщин примитивны, что их чувства недостаточно развиты, что они столь же обворожительны, сколь и ничтожны, и что к ним можно испытывать лишь физическое влечение без малейшей примеси сердечного восторга. Между тем, в мане таилось нечто настолько глубокое, что разгадать ее мысли и чувства не представлялось возможным. Женщина с диким сердцем, сказал себе Марис. Он до сих пор не был уверен, что когда-нибудь ему удастся по-настоящему ее приручить. Мала она была особенной, ни на кого не похожей. С точки зрения общественной морали и религии ее поведение считалось греховным, но полинезийку не терзало чувство вины. Похоже ей было глубоко безразлично, женится ли он на ней или со временем бросит, и тем не менее что-то ее все-таки мучило. Марис обнял свою женщину и крепко прижал к себе. Мана никогда не возражала против близости. Ее тело всегда откликалось на то, что он делал, и это сводило француза с ума. С первой же ночи заниматься любовью для нее было так же естественно, как дышать. Но сегодня капитан думал не о шелке ее волос, Не о крутизне бедер, ни о сладости губ, а о скованном цепями вожде, ожидающем своей участи, которую он не мог назвать справедливой.